Воля. Вольно мальчик на воле, на воле мальчик на своей. Новгородская песня. Вот и лето настало. Вот и весна, май, весна. Ничего здесь не разберешь. Весна, лето. Жара, духота. Потом дождь, снежок, печки топят. Опять духота, жара. У нас было не так. У нас, наша северная весна, была событие. Менялось небо, воздух, земля, деревья. Все тайные силы, тайные соки, накопленные за зиму, рвались наружу. Ревели животные, рычали звери, воздух шумел крыльями. Высоко под самыми облаками, треугольником, как взлетевшее над землей сердце, неслись журавли. Река звенела льдинками, Ручьи по оврагам журчали и булькали, Вся земля дрожала в свете, в звоне, В шорохах, шепотах, вскриках. И ночи не приносили покоя, Не закрывали глаза мирной тьмой, День тускнел, разовел, но не уходил. И мотались люди бледные, томные, Блуждали, прислушивались, Словно поэты, ищущие рифму, к уже возникшему образу. Трудно становилось жить обычной жизнью. Что делать? Влюбляться? Писать стихи о любви и смерти? Мало, всего мало. Слишком сильная наша весна. И манит она всеми своими шепотами, шорохами, звоном, светом, не просто. На волю, на вольную волю. Воля. Это совсем не то, что свобода, «Свобода! Либерти! Законное состояние гражданина, не нарушившего закона, управляющего страной. Свобода переводится на все языки и всеми народами понимается. Воля непереводима». При словах «свободный человек» что вам представляется? Представляется следующее. «Идет по улице господин, сдвинув шляпу слегка на затылок». В зубах папироска, руки в карманах. Проходя мимо часовщика, взглянул на часы, кивнул головой. Время еще есть. И пошел куда-нибудь в парк, на городской вал. Побродил, выплюнул папироску, посвистел, спустился вниз, в ресторанчик. При словах «человек на воле» что представляется? Безграничный горизонт. Идет некто, Без пути, без дороги шагает, Под ноги не смотрит, без шапки Ветер треплет ему волосы, Сдувает на глаза, на глаза, Потому что для таких он всегда попутный. Летит мимо птица, широко развела крылья, И он, человек этот, машет ей обеими руками, Кричит ей вслед дико, вольно и смеется. «Свобода законна!» Воля ни с чем не считается. Свобода есть гражданское состояние человека. Воля — чувство. Мы, русские, дети старой России, рождались с этим чувством воли. Крестьянские дети — Дети богатых буржуазных семей в интеллигентной среды, независимо от жизни и воспитания, понимали и чувствовали призыв воли. На этот голос откликались тысячи бродяг, каких ни в какой другой стране не увидишь. И не потому не увидишь, что, мол, в других странах порядок строже и жизнебеспеченнее. Так что нет ни возможности, ни смысла бросать родное гнездо. У нас к бродягам Тоже относились строго, арестовывали, приговаривали к наказанию, выдворяли на место жительства. И не всем, покинувшим свой дом, жилось в этом доме плохо. Так что причина лежит не здесь. В чем же она? Любовь к путешествиям, что ли? Купите такому бродяге билет, отправьте его с деньгами и комфортом в чудесное русское место. На Кавказ, в Крым. Так он выпрыгнет из вагона где-нибудь в Курске, деньги пропьет и пойдет пешком в Архангельск. Зачем? Да там говорят, дегать дешево продают. А на что тебе дегать? Да так? К слову пришлось. Дело не в дегте, а в том, что надо идти. Идти, куда глаза глядят. Вот она, цель русской души. Куда глаза глядят? Как в сказке. Пойди туда, не знаю куда. И ходят, ходят по всей России, По дорогам, по тропочкам, Прямо по целине, Вдоль, поперек старые, молодые. Поймают такого, вернут на родину. Он опять уйдет. Их у нас на севере называли спиридоны-повороты. Шагает такой спиридон-поворот по дороге. На голове самая неожиданная шляпа-ермолка, скуфейка, панама без верха, одна тулья-шапокляк. все что угодно, вплоть до бабьи косынки. Ноги босые в опорках, за спиной котомка или узел, на поясе сбоку жестяной чайник. Идет, словно его наняли, а и сам не знает, куда и зачем. И какого только народа нет среди них. И беглые монахи, и купеческие сынки, и поповичи. Помню, жил в новгородской губернии старый исправник. Было у него, как полагается в сказках, три сына. Дальше уже не совсем как в сказке, Не старший и умный был Детина. Все трое были так себе, самыми обыкновенными мальчишками и учились в кадетском корпусе. Старший, веселый, здоровый, малый, кончил училище, был произведен в офицеры, приехал на побывку домой. И все заметили, что он стал задумываться. Задумывался недолго. Как-то утром, Нашли в его комнате мундир с сапогами, а самого его не нашли. Куда ушел, в чем ушел, ничего не известно. Через несколько месяцев вернулся. Не совсем. Только заглянул и в таком виде, что лучше бы и не заглядывал. Пьяный, рваный, веселый и даже восторженный. Отец был в отчаянии, делал все, что мог, лишал родительского благословения, проклинал, плакал и деньги предлагал, даже запил. Ничто не помогло. На все убеждения нес в ответ какую-то околесину про то, что птицы на рассвете Богу молятся, и что папоротник понимать надо. С темой и ушел. А через два года точно таким же порядком ушел и второй сын. Когда же третьему исполнилось 16 лет, отец не стал ждать, чтобы он начал задумываться, а кликнул трех городовых и приказал мальчишку выпороть. Средство это, как ни странно, хорошо подействовало на потерпевшего. Он благополучно кончил курс и даже поступил на службу. А может быть, он и не собирался задумываться, и героическая мера была тут ни при чем. Впрочем, я его потеряла из виду, и не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. До последнего дня были в России странники, ходили по монастырям, и не всегда вело их религиозное чувство — Все дело было в том, чтобы идти. Их тянет, как тянет весной перелетных птиц. Тяга непонятная сила. Мы русские не так оторваны от природы, как европейцы. Культура лежит на нас легким слоем, и природе пробиться через этот слой проще и легче. Весной, когда голоса проснувшейся земли звучат громче и зовут звонче на волю, Голоса эти уводят, как дудочки средневекового заклинателя уводили из города мышей. Я помню, как мой двоюродный брат, пятнадцатилетний кадет, тихий мальчик, послушный, хороший ученик, два раза убегал из корпуса, пробирался далеко в северные леса. И когда его разыскивали и возвращали домой, он сам не мог объяснить своего поступка. И каждый раз... Это было ранней весной. «Почему ты ушел?» — спрашивали мы. Он застенчиво улыбался. «Сам не знаю. Так? Потянуло». Потом, будучи уже взрослым, он вспоминал об этой полосе своей жизни с каким-то умилённым удивлением. Он не мог объяснить и сам не понимал, что за сила тянула его и уводила. Он говорил, что ясно представлял себе отчаяние матери и жалел ее до слез, и представлял себе, какой скандал произвело его бегство в корпусе. Но все это было как в тумане. Та настоящая жизнь была как сон, а эта чудесная стала жизнью реальной. И даже странно было, как мог столько лет, целых пятнадцать, Жить так неестественно, тяжело и скучно. Но думал он мало, больше чувствовал. Чувствовал волю. Бредешь без дороги, по глухому лесу, Только сосны до да неба. Один в целом свете. И вдруг заорешь диким голосом изо всех сил И зайдешь в этом крике такой первобытной радостью, Что потом долго только дрожишь и смеешься. И еще рассказывал. Удалось видеть, как медведь наслаждался музыкой. Лежал медведь на спине около большущего дерева, сломанного бурей. Дерево было старое, расщепилось и торчало в разломе лучинами. Вот медведь вытянет передние лапы, дернет за эти лучины. Они загудят, затрещат, защелкают, и медведь заурчит, занежится. Ему, значит, эта музыка нравится. Опять дернет и наслаждается. Никогда я этой картины не забуду. А ночь — северная, белая ночь. На севере она, между прочим, не такая бледная, как, например, в Петербурге. На севере она розовая, потому что там заря никогда не сходит с неба. Вечерняя догорает, и тут же рядом, прежде чем она потухнет, загорается рассветная. От нее в лесу розовый дым. И в этом розовом дыму, представляете себе картину, медведь музицирует. А из кустов на него смотрит мальчишка и чуть не плачет, а может быть и плачет от любви и восторга. Но разве ты забудешь? Мальчика этого, между прочим, разыскали с большим трудом уже на севере Алонецкой губернии. Поймали его совершенно случайно, хотя всюду по полиции были разосланы его приметы. А вышло так. Проходил мальчик через деревню и зашел на постоялый двор. Ночь провел в лесу, было холодно, шел дождь, он продрог и захотел поесть горячего, спросил щей. «Каких тебе вещей? Отвечает. «Мясных». Хозяин удивился. «Каких таких мясных?» «Сидни пятница». «Что за человек в пятницу с хоромятину жрет? Послать за урядником». Пришел урядник. Спросил паспорт. Паспорта, конечно, не оказалось. Мальчишку арестовали, стали допрашивать. Он разревелся. И признался, тут и вольной воли конец. Теперь часто слышишь, Эх, побывать бы в России, Хоть денек, пойти бы в лес, Он ведь тот же остался, Поплутать там, подышать на вольной волюшке. И я тоже вспоминаю, Всегда весной вспоминаю белую ночь, Самое глухое время, часа два. Светло, розовеет небо. Стою на террасе. Там, внизу, за цветником река. Слышно, как звякает глухой колокольчик и покрикивает мальчишка-погонщик. Это тянут бичевой боржу-беляну далеко, к Волге. Усталые бессонные глаза щурятся от розового света и томно замирает сердце. А там, за рекой, кто-то, захлебываясь от восторга, орёт во всё горло дикую, бестолковую, счастливую песню. Жил мальчик на воле, на воле мальчик на своей, и каждую мелкую пташку на лету мальчик стрелял, и каждую красную девицу навстречу мальчик целовал. И потом припев... Истошный, надрывно-радостный, С каким-то прямо собачьим визгом, Потому что уж слишком из души. Вольно мальчик на воле, На воле мальчик на своей. И я сама, не зная как, Поднимаю руки и машу заре И дикой песни, и смеюсь, И кричу «Вольно!»